Глава 21, часть 4. На завершающем этапе войны и сразу после ее завершения всем, кроме немцев, разграбление Германии нравилось. Александр Твардовский в знаменитой поэме «Василий Теркин» со смаком описал грабеж. Помните? «По дороге на Берлин вьется серый похперин. перин». Правда, у Твардовского грабеж благородный. Увидели освободителя русскую бабушку в Германии и решили трофеями поделиться. «В путь дорогу чайник с кружкой» да ведерка про запас, да перину, да подушку, немцу в тягость, нам как раз. Ни к чему, куда родные, а ребята, нужды нет, волокут часы стенные и ведут велосипед». За эту поэму Твардовский получил сталинскую премию первой степени. Твардовский забыл уточнить, что ребята не всегда волокли часы стенные в пользу бедной бабушки, иногда они и себя не забывали. Однако весьма скоро было замечено, что мародерство Красной Армии вредит. Мародерство терпели и поощряли, пока шла война. Но война завершилась, а грабежи продолжались. Но вовсе не зря во всех армиях мира мародеров убивают на месте. Тысячи лет назад было замечено, что армия, зараженная мародерством, воевать не способна. Там, где появились мародеры, там немедленно падает дисциплина. Командир для мародера – это тот, кто мешает заниматься полюбившимся делом. Солдат-мародер, получив без труда определенные ценности, вдруг понимает, что награбленным добром можно откупиться от нарядов и караулов, от тяжелой работы, от боев, от войны. Там, где мародеры, там немедленно возникает подкуп вышестоящих. К командирам ручейками стекаются ценности – которые они в свою очередь используют для подкупа тех, кто стоит еще выше. Как только одни начинают откупаться от тяжелой и опасной работы, от боев и сражений, так немедленно среди остальных возникает недовольство и ропот. Там, где появились мародеры, там неизбежно и мгновенно появляются барыги, скупщики краденого. А там, где барыги, там воцаряется этика уголовного мира. Мародерство всегда сопровождается пьянством. Еще бы! Вокруг война, а мародер откупился от боев и сражений. У него оружие в руках, воевать ему не надо, что же ему остается делать? Остается только продолжать грабить, насиловать и пьянствовать. Армия Бонапарта погибла вовсе не от морозов и не от пожаров. Армия бросилась грабить Москву. Никто не выполнял никаких приказов. Каждый старался ухватить больше. Дисциплина рухнула мгновенно. Кстати, по той же причине Бонапарт не попал в плен. Во время бегства французской армии из России, отряд донских казаков нарвался прямо на ставку Бонапарта. Казачки увидали множество блестящих предметов и бросились набивать ими свои мешки. Потом все это у них отняли. Потом все это попало в исторический музей. И вилка, и ложка Бонапарта, и его складная походная кровать, и кувшин, и бритва для бритья. Только сам он ускакал. Мародерство давили тогда, в 1812 году. Мародерство следовало давить летом 1945 года, ибо оно достигло размаха, которого Европа не видела со времен крушения Римской империи. Следством насилия и грабежей было не только массовое разложение советских войск, но и недовольство жителей Восточной Германии. Они в массовом порядке уходили в зону оккупации США, Британии и Франции. Восточная Германия пустела на глазах. Проклятые американские империалисты получили блестящий аргумент. Люди мира, советские коммунисты открыто заявляют о своем стремлении к мировому господству. Смотрите, люди, что с вами будет, когда они придут. Картина действительно была невеселящая. Мародерство Красной Армии в Германии мешало товарищу Сталину осуществлять то, что он задумал. Нужно было срочно принимать какие-то меры. Сталин приказал Жукову навести порядок, а Жукову, Не хватало твердости характера.